Глава 11 В полковой канцелярии во втором этаже каменного старинного дома скучной казенной стройки, окрашенного в бледно-желтую краску, все окна были растворены. Напротив, по другую сторону узенького переулка, тоже в раскрытом окне, сидели две молоденькие хорошенькие еврейки и шили. Там была модная мастерская госпожи Пуцикович. Еврейки были, ее дочь Роза Львовна и ее подруга Мария Давыдовна Конторович. Адъютант Кумсков подобрал бумаги для доклада, высунулся в окно и переговаривался с еврейками. — Роза Львовна, вы будете сегодня в городском саду на музыке? — спросил он. Пуцикович оторвалась от шитья, подняла длинные глаза, окруженные темными тенями, на офицера и сказала. — А ваш оркестр будет играть? — Нет, пехотный. — Ну, я тогда не пойду. Но я люблю, когда играет ваш оркестр. — Наш оркестр играет оперы, обцы. И «Играют всякие пустяки, только барабан громко бьет. А вы пойдете?» «Не знаю, как управлюсь с бумагами». «Если вы пойдете, и я пойду», — сказала Пуцикович. Ее подруга засмеялась. «Роза такая ваша поклонница?» — сказала она. «Ах, господин Кумсков, отчего у вас так мало осталось волос на голове? Совсем бы вы были солидный, аппетитный господин. Куда вы их подевали?» а «Любил много», — смеясь сказал Кумсков. Фуй! Такие вещи вы говорите интеллигентным барышням. Вы бы попробовали средства моего папаши. Очень помогает. Ну что ж, попробую. А чего не попробовать? А что, ваш папаша давно приехал из Австрии? Вчера вечером только вернулся. Ну и как там? Будет война? Ах и не говорите, господин Кумсков, такой ужас. Народ обезумел совсем. Вы представьте себе, там уже идет мобилизация. Да, на моего папу напали, арестовать хотели. Вы говорят, русский шпион не иначе. Да. Ну, спасибо, знакомый начальник станции его выручил. Да, да, очень плохо. Но только мой папа говорит, не будет войны. Евреи не хотят. Там что-то у них вышло. Главное, какие-то хотят, значит, чтобы война была. Ну, а вообще-то евреи боятся, что, значит, после войны погромы и насилие будут. И бедному еврейскому народу не устоять. Ай, господин Комсков, и если война, что тогда будет? Ужас какой. И вы уйдете, придут запасные, и прямо пропадать придется. Хотя бы вас-то оставили». «Мало разве Лазарев обижает?» «Фуй, какой скандалист. Но только пусть, знаете, Роман Петрович обижает. Он любя обижает. Ну что за беда, что он Хаймович поколотил? Опять же, Хаймович сам виноват. Зачем дорогу не уступил господину офицеру?» О, господин Кумсков, какая озорная становится молодежь. Что-то будет, что-то будет». «Болтайте, болтайте, господин Кумсков», — сказал Пуцикович. «А вон я вижу, идет пан полковник. Да останется вам, коли у вас не все готово». «Готово у меня все», — сказал адъютант и пошел навстречу Карпову. Карпов поздоровался с писарями, надел Пенсне. он был дальнозорок и не мог читать без стекол, и сел за свой стол. В канцелярии все молча работали. В соседней комнате трещали пишущие машины. Через коридор глухо гремел литографский станок. Там печатали приказ. Сухой черноволосый делопроизводитель щелкал в углу на счетах и бормотал в полголоса итоги. Коршунов сидел за другим столом и быстро писал, обмениваясь короткими фразами с командиром полка и делопроизводителем. — Семен Иванович, почем окончательно установили овес с наем? — сказал, отрываясь от бумаг и глядя поверх пенсной карпов. «По пять», — ответил Коршунов. «А справочная восемьдесят. Что же, поправим. Пожалуй, хозяйственные. Можно будет на весь обоз хомуты новые заказать». «Господин полковник, а когда же фанфары с подвесками купим, как в гусарском полку? Ведь у нас у одних нет», — сказал адъютант. Карпов посмотрел на него. «Купим, может быть, и фанфары. Но это уже роскошь. А вот хомуты — необходимость» ты у нас хорошие, господин полковник. Я так думаю, что если новые покупать, то старые продать. Я и покупателя нашел», — сказал Коршунов. «Только не за границу», — сказал Карпов. «Боже упаси, пивоваренный завод Рубинштейна берет у нас». «Ах, не хотелось бы же жидам. Хомуты-то ведь хорошие». «Да как же вы без жида здесь обойдете? Это ж невозможно. Я поговорю с управляющим графским. Может быть, экономия возьмет». «Угу, это лучше». Опять щелкали счеты, и глухо гудел станок. За окном яркое солнце лило горячие лучи, и две еврейки, опустив хорошенькие головки, прилежно шили. «Георгий Петрович, мобилизация у нас в порядке?» — спросил Карпов. «Сами господин полковник на прошлой неделе пересматривали», — отвечал адъютант. «Сам-то сам, а изменения внесли...» Да и перемен никаких не было. Никто не умер, не заболел, отпуски запрещены. Так что, если. Вы мне ручаетесь? Ручаюсь, господин полковник. Да право, ничего не будет. Ну, да что об этом говорить? А как сегодня Семен Иванович второй дивизион атаковал? Эй, боу, жутко стал смотреть. Сила! С этими молодцами на войну одно удовольствие. Покажем венгерцам силу, казачью! Карпов встал. «Что же, господа, это и все бумаги. Лазареву выговор в приказе. Вот отдайте сегодня же. Значит, можно и обедать?» «И то. Третий час, господин полковник», — сказал адъютант. «Проголодались, поди. Третий час, а мы с шести на ногах. Так, господа, если ничего не будет вечером, можно пошабашить. Четверг сегодня, льготный день. Пойдем на музыку». Карпов с Коршуновым и адъютантом вышли на улицу и пошли по домам. Коршунов свернул в первый переулок, он снимал квартиру по соседству с канцелярией. Карпов с адъютантом жили в казенном доме на городской площади. В эти послеполуденные часы местечко как бы вымерло. Каштаны неподвижно свесили широкие лапчатые листья, ни одного дуновения не было в воздухе, старый костел, окруженный липами и дубами, четко рисовался тонкими шпилями башен в голубом сверкающем небе и казался декорацией из оперы. Мир и тишина были кругом. Где-то за два квартала играли гаммы на фортепиано. и Эти звуки, доносясь в тихую улицу, усиливали мирное настроение. «Неужели война?» — подумал Карпов, поднимаясь к себе на квартиру. Прелестный белый шпиц собака жены бросился к нему навстречу. Денщик принял от Карпова фуражку и бережно положил ее на столик в прихожей. В гостиной ярко блестел хорошо натертый паркетный пол. Висели в рамах аллиографии, премии Нивы, свадебный боярский пир, русалки Маяковского и целовальный обряд из князя Серебряного. Все было просто, убого, но уютно и мило. Анна Владимировна поднялась ему навстречу. Худая, высокая, смуглая, она выглядела моложе своих 43 лет. Ни одного седого волоса не было в густых, гладко гладкопричесанных черных волосах. Гарри глаза смотрели ласково. Устал? «Проголодался?» — мягким грудным голосом спросила она. «Немного. Обед готов?» — сказал Карпов. «Да, идем». «Я так любовалась твоим полком. Смотрела. А правда хорош. Вот что, Анюта. Там, может быть, это и вздор болтают, а все-таки готовым надо быть ко всему. Так после обеда пересмотри-ка, мать, в юки, да там по списочку переберись, с Николаем, что уложите куда». Потому, сама знаешь, ежели мобилизация, мне и дыхнуть времени не будет. Уйду в канцелярию и уже о себе думать не придется. — А что? — спросила Анна Владимировна. — Есть что новое? вот и ничего. Ну да ведь и то, мобилизация не война. В одиннадцатом году мобилизовались, да так ничего и не вышло. Но все-таки, если будет, поезжай-ка, Анюта, в Новочеркасск. Она молчала. Всю жизнь они были вместе и не расставались. Но она понимала, что война — это не женское дело. И ей там места при муже не было. Это была служба. А служба была все. С глубокой тоскою посмотрела она на мужа, тихо вздохнула и сказала. «Хорошо. В Новочеркасск? Так в Новочеркасск. Мне все равно. В Юге я пересмотрю и всё соберу. Идем обедать».